Чтобы разобраться в причинах этого события, нам следует теперь переключить наше внимание на Новгород. Мы видели, что ютландский князь Рюрик появился на Ладоге около 856 года. Смотрите раздел 3 выше. А несколько позднее он захватил Новгород. Смотрите раздел 4 выше. Должно быть, прошло несколько лет, прежде чем Рюрик навел порядок в своих новых владениях на новгородской земле. Однако он продолжал наблюдать за развитием событий на Западе и в 867 году предпринял неудачную попытку возвратить себе Фрисланд с помощью дончан. Смерть в 869 году Лотаря, короля Лотаринги, который в 854 году получил Фрисланд вленное владение от своего отца, императора Лоттеря, вызвало общее перераспределение всех владений во Франкской империи, и Рюрик решил, что это благоприятный момент для предъявления его требований. Смотрите раздел 3 выше. Поэтому он отправился в Нимвеген для беседы с Карлом Смелым, братом императора Лотере, и обещал поддерживать его за соответствующее вознаграждение. В 873 году Рюрик получил Фрисленд обратно, и после этого его имя больше не упоминалось в фракийских хрониках. Беляев, страница 269. В русской повести временных лет запись о смерти Рюрика помещена под годом 879 Если мы допустим, что здесь та же хронологическая ошибка, что и в рассказе о нападении русских на Константинополь, то есть ошибка в 6 лет, мы можем отнести смерть Рюрика к 873-му году. Но, как мы вскоре увидим, расчеты летописца постепенно корректировались, и в таком случае ошибка составляла 4-4 или три года вместо шести. Во всяком случае, Рюрик умер, вероятно, вскоре после возвращения ему старого Лена. Согласно Кендрику, Рорик Ютландский, то есть Рюрик Новгородский, умер в 876 году. По преданию, в повести временных лет Рюрик оставил в Новгороде своего юного сына Игоря, от чего имени сначала правил его родич Олег. Имя Игорь встречается в клане скелдунгов. Прародители скелдунгов прапрапрадеда Рюрика звали Ивар. Это имя можно считать иной формой имени Ингвар или Игорь. Беляев, страница 243. Согласно летписям, Сын Рюрика был тем самым Игорем, ставшим киевским князем после смерти Олега и правившим с 912 по 945 год. Однако вряд ли допустима идентификация этих двух Игорей. В таком случае Игорю Киевскому было бы больше 70 лет ко времени смерти. Родился не позднее 873 года, умер в 945 году. Между тем, в летописях нет указаний на то, что князь Игорь был так стар. В 941-44 годах он сам вел полную тягот кампанию против Византийской империи. В 945 году он сам руководил походом на древлян, во время которого и был убит. К тому же его сын Святослав родился в 942 году. Ввиду этих соображений мы можем предположить, что между Рюриком Новгородским и Игорем Киевским было по меньшей мере одно промежуточное поколение, а возможно и два. Сравните Хрущевский, том 1, страница 391. Что касается Олега, то в так называемой Иоакимовой летписи он назван урманином, то есть норвежцем.